«В желтый дом? Да как у тебя язык-то поворачивается? Ну что забыл, как плакал-то там, допросил меня вызволить из беды». «Дурак!» — закричал Петр Данилович, злобно моргая хохлатыми бровями и стукнув полпалкой. «Меня здорового!» — засадили. «Прошка!» — засадил.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 «Убивец! Сукин сын! Убивец!» Старик весь затресся. Все сердце мое в кровь ищавкал пес, Дьякона подстрелил, Рабочих больше сотни в могилу свел. Хватайте его, жулика! Не в сумасшедший дом, а в каторгу его Потачики, укрыватели! и вас-то надо всех в тюрьму. Присутствующие вскочили, и Накентий Филатович и отец Александр, успокаивая старика, повели его вон. Старик кричал, размахивал палкой. — Губернатору поеду! Все доложу! Все! В Питер поеду, прямо в Сенат, к царю! Нина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 Обнажили покрытые волосами узловатые в мозолях ноги. На голове, как челма, белое, смоченное уксусом полотенце. Черновородый, смуглый, с орлиным носом, исхудавший, он напоминал собой и неподвижной позой, и наружностью, вернувшегося из мекки бедуина, погруженного в глубокое созерцание прошедшего. Однако, Это только так казалось. Как не силился Прохор, он не мог собрать в клубок все концы в дребезге, разбитой своей жизни. Его духовную сущность пронзали две координаты — пространство и времени. Но обе координаты были ложны. Они не совпадали и не могли совпасть с с планом реальной действительности. Они, как основа болезни, пересекали в кривь и в кость бредовые сферы душевнобольного. Поэтому Прохор Петрович воспринимал теперь весь мир, всю жизнь, как нечто покосившееся, искривленное, давшее сильный крен. Недаром он вдруг покачнется, вдруг расширит глаза и схватится за воздух,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 Всматривается в каждого вошедшего. «Кажется, нет. Кажется, смирительной рубашки не принесли ей». Облегченно думает и успокаивается.